И «Избы ставить?» — засмеялся Талинек. «Это нет. У нас дядя Почай, хороший был умелец, избы ставить. Он указывал, а мы делали». Еварина лишь покачала головой и снова принялась прясть. Горыня, тяжело вздохнув, тоже взялась за ненавистное веретено. Однако, если бы Еварина потом размотала ее пряжу и проверила разрывы, не миновать бы ей еще одного позорища. Когда на другое утро совсем рано стоян пришел к Яварине с двумя топорами и спросил, не шутя ли мать согласна отпустить новую девку с ними в лес, горыня с надеждой взглянула на бабку. Ей хотелось показать, что хоть в каких-то делах она ловка и может приносить пользу. Еварина, не менее желая в этом убедиться, только покачала головой и отпустила. Ну, сготовишь им там? Сказала она вслед, больше для себя и для других женщин. Отправились на трех санях. Мужчины, парни, кое-кто из отроков и горыня. Кроме топоров, везли котел и припасы. Отроков брали с собой для того, чтобы было кому варить обед. Они этим и занялись, а горыня рубила наравне с мужчинами и сделала больше, чем иные из них. Те дивились, а она лишь гордилась, и раньше было так. Когда краду для затеи делали, она больше вереса нарубила. Хотя бы один человек смотрел на горыню с неподдельным восхищением, тот самый Воробей. На самом деле его звали Сгодислав, но прозвище ему дали за внешность. Он был малоростом, подвижен, задирист с чужими и очень ласков со своими. «Эх, была бы ты не девкой, а парнем!» мечтал он, пока все сидели на бревнах вокруг котла с кашей. «Мы бы им всем показали!» «Кому всем?» «Да всем!» «И старым!» Так он именовал родичей из старого круглодолья. И жабунькам, и самим этим Ватимиловским они б знали, каков наш корень. «А чем худо, что она девка?» — облизывая ложку, сказал Толинек. «Она и девкой любого парня побьет. Побьешь?» «Ну, не любого!» — Горыня вспомнила свою схватку с волками. «А кое-каких случалось побивать. Вот ехали мы по сальцу». Она рассказала про волков, чем развеселила родичей. Глядя, как они смеются, Горыня приободрилась. Может, они ее и примут. Не только же плохое заключает в себе ее рост. «С такой девкой сколько пала расчистить можно!» — мечтал Стоян. «Умела б ты еще и пахать!» «Ну, учи!» — предложила Горыня. «Буду пахать. У меня вон и лошадь есть». «Да не даст ей мать пахать!» — отмахнулся более благоразумный родовед. «Где же ты, виданно? Мы же не чуды лесные. Еще скажи, в портах ей ходить!» Все дружно рассмеялись, и Горыня сникла. «За что ни возьмись, а парнем ей не бывать, так и останется несуразной девкой, не знающей, куда девать свою силу». Поднимаясь, воробей ободряюще похлопал ее по спине. «Мне б такой рост, как у тебя», — не скрывая зависти, сказал он, пока они шли на делянку. «Уж я бы им всем». Его плечо было ниже Горыниного пояса, и, наверное, его поддразнивали малым ростом, как ее превеликим. «Было бы можно, я б тебе две головы своего отсыпала», — вздохнула Горыня. Несколько дней круглодольцы валили лес и возили бревна. В эти дни Горыня была вполне счастлива. Домой она приходила поздно, там ее кормили наравне с мужиками и прясть уже не предлагали. Но когда эта работа закончилась, и она опять стала оставаться на целые дни среди женщин, ей пришлось сызново взяться за прялку. «А как быть? Ни ткаха, ни пряха не оденет семью, а значит, в жены не годится». Горыня старалась, как могла, но пряжа наводила на нее тоску, еще и из-за мысли, что все напрасно, искудели, не вытянешь себе жениха. Еварина и другие жены тем временем расспрашивали, не отличался ли кто из ее отцовой или дедовой родни особым ростом. Понимая, к чему это ведет, Гарыня сразу сказала «Нет, в отцовой родне никаких волотов не было, все люди как люди». Но это не послужило к ее пользе. Казалось, за прошедшие дни к ней должны были попривыкнуть, но, как замечала Горыня, чем больше к ней привыкали, тем большее смятение она вызывала. Женщины как будто пугались мысли, что это чудо теперь с ними насовсем. Кое-кто и не скрывал недовольства. «Это как же теперь с нашими девками быть?» говорила Еварине тетка Будана, ее старшая невестка. «Если от нашего корня девки такое чудо выродилось, то люди станут ждать, что и от других выродится. Как нам своих теперь замуж отдавать? Мати, у меня пять дочерей девок. Кто их возьмет, когда от них волоты могут народиться? А эту так легко не сбыть. Будет до старости у нас тут сидеть, как сноб». «Она старается!» Вступила из-за горы нездравитого жена медляна, курносая женщина с простым приветливым лицом, очень искусная швия. Мы ее еще подучим, будет не хуже других рукодельница. Да сколько тут не старайся, отрезала Будана. Ей любой парень в пупок дышит. Не сыскать ей жениха в наших краях, и нечего держать, позориться. Ну, а куда ее денешь? ответила Еварина. Коляна нашего, корня назад в лес не прогонишь. Горыня была ей благодарна, хоть и видела, что Яварина сама несколько досадует на родовой закон. Назад в лес. Может вернуться к бабе Луччи? Или даже в бывшую Затейкину избу? Там-то некому будет попрекать ее ростом. И там она будет иногда видеть Вереса. Мысль о нем почему-то была как порыв теплого ветра прямо в душу. Горыня и сама не знала, чем он может ей помочь, но мысль о нем бодрила, как ничто другое. В нашей земле один только волод и есть, со значением произнесла Будана, наклонившись к яварене, будто напоминая о чем-то. Вот к нему бы ее и переправить. Может, она ему сродни, пусть он сам ею как хочет, так и распоряжается. Что? Горыня в удивлении встрепенулась, услышав один волод, она было решила, что тетка говорит о ней же, но та явно имела в виду кого-то другого. «Да ну!» — с явным сомнением ответила Еварина. «Она вот где, а он вон где. Как она может быть ему сродни?» «А мало ли как, не наше дело. Только раз их только двое таких, то где ему место, там и ей». Женщины сидели с удивленными лицами. «Вы о ком?» — осторожно спросила Горыня. Есть другой какой-то волод. В мыслях мигом возникло нечто огромное, страшное, черное, как земля, косматое в шкурах, где-то тут есть настоящий волод. Мамонт подземельный, и ее хотят выгнать к нему, даже кровь оледенела в жилах. Так это князь наш, сказала Еварина. Ты разве не знаешь? А у вас на луге другой князь, да? Наш князь в валыне сидит. А наш в Плеснецке!» «И что он, Волод?» Горыня не поверила. «Еще какой!» Подтвердила Яварина. «Я сама не видела его, а мужики говорят...» «Подите из в кого позовите!» велела она детям. «Родоведа или стояна?» Дети умчались и скоро привели обоих. «И верно!» Узнав, о чем у баб зашла речь, родовед взялся за бороду. «Князь наш Волод! Так и есть!» «Может, и впрямь он ей сродни. Двоих таких волотов я за всю жизнь видел ее и его. Правда, правда». Горыня в изумлении оглядывалась. Лица кругом повеселели, будто люди нашли долгожданную разгадку, выход. «Но он правда волот?» Изумленная Горыня встала и шагнула к родоведу. «Как я?» «Еще больше!» «Не может быть!» В волнении воскликнула она. «Верь мне! Он тебя на...» Родовед взглянул на свою ладонь, потом на голову Горыни. — На ладонь будет выше. — Вот мне, чтоб ясного дня не видать. Правда, Стоянушка? — Правда. — Да где же вы его видели? — Вытемили и видели. Как вгощение приезжает, мы все туда с ним пировать ездим, как спокон уводится. — В этот раз приедет, тебя с собой возьмем. Хмыкнул Стоян и подмигнул. Еварина молчала, на лице у нее отражались колебания. Мысль о том, что Горыни, место, скорее, рядом с другим истинным волотом, казалась ей здравой, но необходимость выставить перед всем родом бужанским — это кое чудо смущало. Но я слыхала. «Князь у вас из русов?» — вспомнила Горыня. «Из русов он», — подтвердил Стоян. «И в дружине у него русов много, там, в Плеснецке. И как же я могу быть ему сродни? Мы нашего корня Лужского». «Может, он знает?» — сказал родовед, убежденный, что князь обо всем на свете знает больше простых людей. — А может, — глубокомысленно добавил Стоян, — он еще и обрадуется. С этого вечера Горыня утратила покой. Немало чудес она успела повидать, но самым большим и важным чудом стала надежда найти еще одного такого же, как она. От волнения она едва смогла заснуть ночью. Сердце ее летело куда-то вдаль, туда, где среди обычных людей жил еще один настоящий Волод. Но это, несомненно, было правдой. Все мужчины и многие отроки, ездившие на жертвенные пиры в Вайтимиль, видели князя Амунда своими глазами и теперь сами удивлялись, почему при виде горы не вспомнили о нем. По их рассказам, князь Амунд был человеком не старым, хотя и не юнцом, на несколько лет постарше Здравита-младшего. Женился он молодым, как все отроки, и было это лет десять назад. Тогда еще был жив его отец, князь Вальстен. Когда через несколько лет тот умер, княгиня Вальда один раз объезжала землю бужанскую вместе с мужем, и ее тоже видели. Это была женщина обычного роста, мужу примерно по локоть, приятная на вид и приветливая. О том, чтобы у них родились дети, никто разговоров не слышал. Горыня очень хотела знать, почему князь Амунд такой огромный, у него в роду были волоты, Может, род его вовсе не русский, а с гору горских? Но нет, все помнили князя Вальстена, и он был человеком самого обычного роста. Значит, Амунд был для своего рода таким же несуразным чудом, как Горыня для своего. Но ему повезло родиться мужчиной, да еще и князем. С двенадцати лет, пока он был еще почти обычным мальчиком, хоть и крупным, он ездил с отцом в гощение и на глазах у всего племени Бужанского подрастал от зимы к зиме все выше и выше. Поначалу все радовались и гордились, что княжич в двенадцать лет как шестнадцатилетний, в тринадцать как в восемнадцать, но к восемнадцати годам его уже и сравнить стало не с кем. Теперь о его мощи ходили предания. — Возьмите меня в Вытемиль", просила горыня родоведа и стояна, — я хоть погляжу, какой он. Родичи сомневались, но склонны были поддержать ее желание. Девки не ездят никуда, пока их к жениху не повезут, но тут особое дело. «Князь ведь тебе не жених», — сказала Еварина. «Мы роду не княжьего, да и есть у него жена. Что же ты от него хочешь?» «Ну, я у него спрошу». Горыня и для себя самой затруднилось бы описать свои смутные, но горячие надежды. «Может, он знает, где...» «Еще есть волоты. А если нигде нет, кроме гор угорских, туда пустишься. «Я бы тогда хотела при князе остаться, служить ему, раз он сам волот, ему такая, как я, не помешает». «Не слыхала я такого, чтобы девки на службу нанимались», хмурилась Еварина. Это было верно, но горы не убедилась. Обычные люди, даже кровная родня, не в силах признать ее своей, а значит, остается искать своего... В единственном на свете великане пусть между им и ею кровного родства быть не может. В доме, где хозяин Волод, никто не станет смеяться над ее ростом. Там рост будет не отторгать ее от прочих домочадцев, а роднить с самым главным из них. Ради этой надежды стоило еще раз покинуть дом. — Да пусть едет, — убеждала свою свекровь тетка Будана, поневоле оказавшаяся Горыниной союзницей. — Ты-то что с нею будешь делать? а у князя, может, ко двору придется, долю свою найдет. А князь-то что с нею будет делать? В младшей жены возьмет. И то лучше, чем на весь век, у нас на шее засядет, роду носором. Слышать такие речи было неприятно, но горы и сама содрогалась, воображая себя через сорок лет дряхлым страшилищем с лохматой седой косой, все такую же неловкую пряху, которую родня держит где-то в клете, как чудовище, и стыдливо прячет от чужих глаз. И все же Яварина колебалась. «Где ж такое видано, чтобы девку из дому отсылать?» — говорила она за пряжей. «Как сговорят, тогда везут к жениху, а больше никак. Даже и отрока отослать чести не прибавит. Значит, сами со своим детищем управиться люди не могут или прокормить не способны. Мы, что ли, кого из своих не прокормим?» Но горыни не то что обычные девки, убеждали ее сыновья. На нее всяк посмотрит, сразу поймет, почему ее доля особая. Что нам, Здравитовичем, за честь такая, что от нашего корня такое чудо родилось? Зачем перед всем белым светом ее выставлять? Еварина не сказала на позор, но эту мысль было легко угадать. Скажут, дедов мы прогневили чем-то, что нам такое чудо послали, ворчал Твариня. Скажут, покон не блюдем, дедов не почитаем, как должно, а срамимся на всю землю бужанскую. Пусть-ка она дома сидит, твердила Еварина. У нас тут чужие редко бывают, никому она глаз не намазолит. Приближался тот срок, когда князь обычно пребывал в Этимиль, а Еварина оставалась непреклонной, и Горыня почти утратила надежду. «Знаешь, был бы я вместо тебя», — сказал как-то утром воробей, «я б плюнул да сбежал от бабки». Едва рассвело, и они встретились у проруби, куда все ходили утру. За ночь прорубь затянула литком, и воробей расчищал ее. При всем его восхищении Горыней он никогда не уступал ей мужскую работу, если мог сделать ее сам. — Сбежать, — повторила Горыня. — Ну да, тут, да давайте, миля, смех, а не дорога. И двух дней не будет, и все по реке, не заплутаешь. Приди и сказать, так, мол, и так. А с бабками и просидишь всю жизнь, пока сама бабкой не станешь. зачем ты ведь боги тебе дали такое... Он провел рукой сверху вниз. — Значит, и долю тебе назначили особую. — Какую? На змея Горыныча идти, княжескую дочь добывать, то есть княжеского сына, Горыня засмеялась. Так он меня и дожидается где-нибудь, все глаза проглядел. Ну, на какую-нибудь войну сходить, добычу взять. Я? На войну? Горыня опять засмеялась, вообразив себя воином. Были же поляницы удалые, они в поле поливали и целые рати побивали, сама бабка нам и рассказывала. «Был бы я, как ты, только бы меня тут и видели!» Горыня задумалась. Зная Яварину и прочих Здравитовичей совсем недавно, она не ужасалась мысли расстаться с ними. Но все же прежнего отцовского рода она лишилась не по своей воле, а решиться на разрыв самой — другое дело. Уходят из рода только совсем пропащие, кого никому не жаль, и даже им самим себя не жаль. Проведя какое-то время в дороге, она хорошо понимала, почему человек без рода, чтобы линка. Ветер дунет, и нет ее. Сгинешь, никто и не вспомнит, не оплачет. Судьба затеи именно это и подтвердила. Недолго-то она вольной воле прожила, погибла нехорошей смертью, и прах ее спущен в воду текучую, и никогда ей не родится вновь. Горыня не хотела себе такой судьбы. «Ты ж была уже на том свете». — добавил воробей. — Не так уж там и страшно, да ведь? — Если хочешь, я сам с тобой пойду. — добавил он тихо, чтобы даже водяной не подслушал. — Я ж твой брат. Мы и будем вместе. По-братски. — Был бы у меня в Волчьем Еру такой брат, — вырвалось у горыни, — мне бы оттуда и уходить не пришлось. Как-то утром Стоян заметил, что кончаются дрова, и отправился в лес. С собой он взял двух сыновей и Горыню, которая подружилась с братьями больше, чем с сёстрами. Еварина теперь охотно отпускала Горыню в лес, как будто находила, что там незадачливая внучка более на своём месте, чем дома среди женщин. Хотя в женских делах Горыня вовсе не была никчёмной. С готовкой она управлялась лучше многих, и если она топила печь... Дым никогда не валил на людей, а ровненько поднимался под кровлю и уползал в оконца, не мешая никому внизу дышать. Женщины даже оценили удобство иметь рядом одну, которая что угодно может достать, принести, передвинуть. Но в лесу горы не было легче. На таких работах ее сила могла развернуться во всю ширь, и она знала, что приносит пользу благодаря своей удивительной стати, а не вопреки ей. Когда дровосеки вернулись, медляна встретила их у ворот и замахала рукой. От старых приехал, родила младший. Прибыл князь, в миль. Завтра надо вам в путь пускаться. У горыни оборвалось сердце. Князь приехал. Другой в волод, ее неведомый собрат, сейчас совсем рядом, в двух днях пути. В груди исщемила от мысли, что он так и уедет, не узнав о ней. А ты. Медляна повернулась к ней, пока у нас побудь. Они дверь затворили, совещаются там, родила, родовед и твариня. Девок выгнали, говорят, вести важные. Надо было еще переложить дрова. Пока занималась этим, руки горы не работали, как всегда, а сердце мучительно билось. Какие такие важные вести пришли из выйти миля? Скажется ли это как-то на ее судьбе или на судьбе всех Здравитовичей? «Знаешь что?» — шепнул ей воробей, пока они перекладывали поленья из саней. «Если они тебя в город не отпустят, я напрошусь с отцом ехать, а там как-нибудь к князю проберусь и про тебя расскажу. Может, он тогда сам за тобой пошлет? Его-то бабка не ослушается». Горыня благодарно взглянула на него. Князь не имел права указывать главам рода, как им обходиться со своими домочадцами, но уже то, что князь Волод узнает о ее существовании, давало надежду. Едва они закончили, как прибежал молец из Талинеговых чад. Горыня, баба тебя кличет!» Не в силах выносить неизвестность, горыня побежала бегом. Воробей едва поспевал за нею. В избе возле Яварины сидели родовец, стоян, твариня и еще один незнакомый мужик из старого круглодолья, сын, оставшегося там жить из года Здравитовича. «Ого!» — увидев горыню, тот даже привстал. «И впрямь дело волод! Да уж такую можно за десять ратников отдать!» и прямо сама к вам пришла. Видно, ему уже о ней рассказали, но он не сразу понял, что родичи ничуть не преувеличивают, когда называют новую внучку Волотом». «Вот что!» Еварина строго взглянула на Горыню. «Поедешь ты к князю. Коли захочет он тебя принять, служи ему верно, рода нашего не опозорь. Мы на тебя полагаемся». «Жертвы принесем, чтобы помощь и милость Чуров с тобою пребывала вовек. Но и ты уж нас, род прадеда твоего, здравита, не подведи!» «Я не подведу», — пробормотала ошарашенная горыня, смущенная неожиданностью и важностью этой речи. «Но что? Что от меня нужно?» — Нужно вам, — хотела сказать она, но не посмела. Для этой резкой перемены должна быть какая-то причина, и не окажется ли она хуже прежнего отказа? Дядя-родовед встал и похлопал ее по плечу. — Вратники тебя сдаем для похода заморского. Ты одна за пятерых парней послужишь. — Вратники? — повторила изумленная Горыня. — Меня? — Какой еще поход заморский? — Это могло быть только шуткой, но Еварина смотрела на нее без малейшей усмешки, строго и взыскующе. Бабка понимала, что еще рано требовать с новой внучки благодарности за хлеб и ласку. Не так много всего этого она успела получить, но уже видела в ее появлении милость судьбы, неугаданную с самого начала. К Вайтимелю приехали к концу второго дня пути уже в густых сумерках. Ночь перед этим провели в Старом Круглодолье, но родное гнездо своей бабки Горыня почти не разглядела, зато тамошние жители, потомки из года, усердно разглядывали ее. Вместе с тамошними старейшинами доехали по Черногузске до самого Устья, где она впадала в большую реку Стырь, через земли Лучан и Бужан, текущую с юга к далекой Припяти на севере. Вайтимиль, святой город, Стоял на высоком мысу, как все подобные ему места встречи людей с богами, и снизу было видно несколько длинных строений обчин. Избы и дворы раскинулись со стороны поля, за валом и вдоль берега. Приезжая пировать с князем, в конце каждой зимы Здравитовича останавливались у доманца. Он приходил со вторым воинным братом самой Яварине. Гарыня радовалась, что они добрались до места так поздно, и сумерки укрывают ее от любопытных взглядов. Даже позавидовала невестам, которых вывозят из дома, плотно укутав покрывалом с головы до ног. На завтра в полдень было назначено принесение жертв князям за благополучие Вайтимильской волости, а после него совместный пир. На таком пиру князь и жители обменивались новостями, а если какие роды повздорят между собой, и старцы не придут к согласию в истолковании обычаев, просили княжьего суда. Братья Здравитовича полдороги спорили, каким образом показать князю Горыню. В святилище и на пир девок и женщин не водят, да и Горыня вовсе не хотела оказаться выставленной на показ всей волости. Сговорились, что после пира, на третий день, Родоветы и стоян пойдут к князю, изложат ему свое дело, и тогда уже приведут Гарыню, если он пожелает ее увидеть. Что князь этого пожелает, Гарыня была уверена, не каждый день такие встречаются. Но принесет ли ей это добро? Теперь, когда все устроилось по ее желанию, она начала сомневаться. Здравитовичи приняли ее и были к ней добры, а что ее рост их смущал, то не их вина, а ее злая доля. Но будет ли к ней добр князь? До того Горыня ни разу не видела никаких князей и воображала их только по бабкиным сказкам. А в сказках князья бывают или очень добрыми, или очень злыми. Что, если князь Волод окажется злым и угрюмым? Но отступать поздно. Отдать ее уже хотят и сами Здравитовичи. Вместе с вестью о прибытии князя из Старого Круглодолья привезли и главную его новость о далеком походе, аж на Хазарское море, куда князь собирался грядущим летом и созывал ратников со всей земли бужанской. Он не имел власти принудить людей посылать с ним сыновей, но отказать в таком важном деле означало утратить честь и дружбу князя. Яварина же испугалась, отроков и молодцев у нее было не так много, девок рождалось больше, а поход мог продлиться два-три полных года. Кто в это время будет работать, детей и стариков кормить? А что, если ратники не воротятся, если перебьют их там хазары? Но не хазары, кто там живет на этом море? Талинек в шутку подсказал, отдадим Горыню, она одна за троих воев сойдет. А Еварина без смеха ухватилась за эту мысль. Это была возможность трех зайцев накрыть одной шапкой, избавиться от неудобной девки, не утратив чести, уберечь отроков от войны. Да и порадовать князя редким подношением. А уж пошлет он горыню воевать или еще куда. Его дело. Домонец, оказавшийся длиннобородым полуглухим дедом, горыню даже не заметил и не спросил, зачем Здравитович и девку привезли. Князь со своей дружиной стоял в самом городце, в общинах, поэтому сегодня горыня уже никак не могла его увидеть. Да и завтра. Будь она обычной девкой, можно было бы как-нибудь пробраться, замешаться в толпу, чтобы взглянуть на него, когда он будет приносить жертвы. Но ее же голова будет возвышаться над толпой, и среди людей ей не спрятаться, как кобылицы среди овец. Родичи и сами не хотели, чтобы слух о горыне прошел по милю раньше времени, ей было велено сидеть в избе и не высовывать носа наружу. Родичи даже за водой сами сходили. К полудню они ушли в святилище, куда тянулась целая толпа. Гарыня видела ее в оконце, благо дворик Дамонца был вместо тына окружен лишь невысоким покосившимся плетнем. К этому дню в Витимиль попировать со своим князем съезжались старейшины со всей округи. Здесь они обменивались новостями, делили свободные угодья, договаривались что-то купить-продать, сосватать детей». И для всего этого князь, как первый в племени человек перед богами, должен был призвать сегодня благословение Перуна, Велеса и Макоши. Заняться Горыне было нечем, сейчас она и прялке обрадовалась бы, но у доманца, давно вдовевшего, ничего похожего не водилось. Да и хозяйство его так одичало, что непонятно было, чем он живет, кроме привезенных здравитовичами гостинцев. Никогда еще короткий зимний день не казался горыне таким длинным. Может, уже пришла весна, а она и не заметила. От скуки она принялась считать, вспоминая все пережитое. Если она избилась со счета дней, то не сильно. Выходило, что та злополучная повечерница у голованихи произошла лишь чуть больше месяца назад. Месяц, как она покинула волчий яр, дней двенадцать или пятнадцать успела прожить в круглодолье. Оказалось, три года, как в сказке. Она странствует по дремучим лесам и быстрым рекам, и железные поршни уже поистерлись, железный посох изломался. Дверь стукнула, и Горыня вздрогнула от неожиданности. В избу заглянул дядя родовед. Дойдя только до половины бревна лестницы и, держась за косяк, второй рукой он замахал Горыне. «Где ты там? Пойдем скорее, князь тебя видеть желает. Немедля». Горыня живо вскочила, но пошатнулась. От волнения подкосились ноги. Когда Горыня увидела князя Амунда, для нее перевернулся мир. Вниз ветвями, вверх корнями, как сыр матер дуб в заговорах, что растет на том свете. «Вы же хотели завтра», — говорила она, пока родовед торопливо вел ее с берега на мыс через ворота вала копчиным. «Да, хотели завтра. Да как он стал говорить, что, мол, заскучал, хочу поразвеяться в ратном поле, скликаю мужей и отроков отважных. А стоянка возьми да и скажи, мол, есть у нас, княже, для тебя такой ратник, какого на всем свете больше нет, звать Горыня Волод. Ну, все люди, что еще за ратник такой, покажи. И князь говорит, ведите сюда, поглядим». Слушая этот обрывочный рассказ, Горыня смекнула, в чем дело. Гости на Перу изрядно угостились пивом и медом, Развеселились и осмелели, вот устоянно и не хватило терпения придержать свое чудо до завтра, как уговаривались. Было еще светло, дверь в общину распахнули настеж, оконца отворили, чтобы пропустить свежий воздух к множеству людей, сидевших в кожухах. В очаге посреди палаты горел яркий огонь на сухих дровах, дым поднимался к высокой кровле. Еще снаружи горыня услышала гомон пира, множество мужских голосов. Эти перы посещали только старейшины-мужчины, а из женщин — только те, кто прислуживал и подавал угощения. Она рабела. Вот сейчас в нее вопьются сотни любопытных хмельных взоров, но делать нечего. Другие великанки в поле поливали, вспомнила она разговор с воробьем. Неужели я так уж хуже них? И глубоко вдохнув и расправив плечи, вслед за родоведом вступила в общину. Длинные столы протянулись вдоль стен с двух сторон. Каждый был окружен лавками, и на этих лавках тесно сидели многие десятки людей. При появлении Горыни все обернулись к ней. Гомон усилился, но она не вслушивалась и не смотрела на пирующих, а искала глазами его, князя Волота. Князь сидел в дальней части обчины за особым поперечным столом, окруженный самыми почтенными и знатными из местных старейшин. Даже так бросалось в глаза, насколько он крупнее обычных людей. Старики по бокам от него казались подростками. По мере того, как родовет вел горыню меж столов к дальней части, гомон и гул усиливались, а у горыни с каждым шагом обрывалось сердце. Из десятков взглядов она замечала только один направленный прямо на нее взгляд. Когда до почетного стола ей оставалось шагов пять, родовед остановился, она тоже. «Вот, княже, племянница наша!» — сказал родовед, обращаясь к мужчине в середине стола. «Спокон веку не рождалась на свете такой сильной девки. Коли будет тебе угодно, она тебе за трех ратников послужит». Не сводя глаз с горыни, князь медленно поднялся на ноги. Он воздвигался все выше и выше, казалось, сейчас упрется головой в кровлю. Горыня смотрела на него совершенно потрясенная. Впервые в жизни она увидела человека больше себя и поняла, что ощущали, глядя на нее обычные люди. Князь Амонт и правда был выше нее примерно на длину ладони и встал, как она догадалась, чтобы люди могли их сравнить. Как и она, он сразу понял, как это важно. Еще один такой же, как он сам. В глаза Горыни бросилось длинное костистое лицо, искривленный переломом нос, густые черные брови. Но еще сильнее ее поразили глаза. Было недостаточно светло, чтобы разглядеть их цвет, но они показались ей необычайно ясными. Князь Амунд был не просто высок. Он был могуч, как дуб, от него веяло мощью гор, густых лесов, грозовых туч. Сердце обрывалось и билось, как сумасшедшее. Все существо Горыни заливал неведомый ей ранее восторг. Никогда за восемнадцать лет жизни она не видела ничего настолько прекрасного, как этот великан в расцвете сил. Князь Амунд вовсе не был красив лицом, но Горыня, потрясенная его мощью, так никогда этого и не разглядела и навсегда сохранила свое первое впечатление. Если бы ей сказали, что перед нею Бог, сам Перун, она бы поверила сразу. — Так ты девица? — густым низким голосом такой мог бы раздаваться из грозовой тучи, — спросил князь. — А мне ратника обещали, горыню волота. Теперь это следовало понять как шутку, Но Амонт не смеялся. Обращенный к ней вопрос звучал мягко, почти ласково. Он видел огромный рост этой девушки, широкие плечи, сильные руки, но также видел свежее юное лицо, растерянный и потрясенный взгляд. Может быть, единственный на свете он сразу увидел то, чего не мог разглядеть никто. Горыня — такая же девушка, как и прочие, только очень большая. «Я и есть Горыня». Пробормотала она, испугавшись, что разочарует его. И я вот какая. Хочешь, буду ратником. Как пожелаешь, так и пригожусь тебе. Только возьми меня на службу. Хочешь служить мне? Амонт улыбнулся, и при этом левая сторона его рта осталась почти неподвижна, а правая поддернулась вверх, но и это показалось горы красивым. Хочу. Я знаю, так не водится, чтобы девки... На службу нанимались, но я... — Нигде я пригодиться не могу. Только у тебя, может. — Откуда ты? Чья? — Я волынского племени, с реки Луги, из Веси, Волчий Яр. Отец мой был Ракетан, дед — Дремля. А бабка моя, о, здраво, из Круглодольских Здравитовичей, ты их знаешь. — И никогда. — Ожидая знакомого вопроса, Гарыня покачала головой. «У нас в роду Волотов, кроме меня, не было. В кого я уродилась такая, никто не ведает». «Расскажи, как ты сюда попала». Князь продолжал рассматривать ее, и в глазах его светилась радость, внезапное ликование того, что всегда был один на свете, и вдруг наткнулся на родню. Жила я у батюшки, не тужила а матушка моя при моем рождении умерла, — принялась рассказывать Горыня. Затихшая толпа гостей следила за их разговором, а Горыня не видела и не слышала никого, кроме Амунда. Раз пошла я на повечерницу с девками, а девки бойкие были. Идут, смотрят, во враге кости мертвые лежат. Они им говорят, — Кости, приходите к нам в гости. Пришли на повечерницу, сидят, придут. Вдруг входят парни, красивые, веселые. Орешками угощают, шутки шутят. А я смотрю, у них в рукавах кости, в портах кости. Стала я к двери пробираться, а один загородил дверь, не пускает. Я его толкнула, да и бежать. Новцы мне дверью конец косы прищемили, да я нож взяла, конец отрезала и в лес убежала. Шла я по лесу, шла, заблудилась, притомилась. Набрела на избушку, а в ней женщина. Я, — говорит, — из трех сестер, младшая. Имя мне свирепица. Мы втроем ходим по городцам и весем людей губим, хворь наводим, узелки костей с собой носим. У нас, — говорит, — средняя сестра, зимница, умерла недавно, своим же зельем отравилась. Будешь вместо нее? Я говорю, дай время подумать. Не для того же мне моя сила дана, чтобы людей изводить. Она меня в избушке оставила, а сама ушла людей губить, хвори наводить да повстречала медведя, он ее и заломал. А старшая сестра, грозница, напугалась, да и убежала в сухие леса на глухие болота. Похоронила я хозяйку, да и пошла опять в темный лес. У меня с собой клубочек был, от бабки. Он мне дорогу указывал. По пути напали на меня волки, да я их одолела, усмирила и пришла я к другой избе. А там живет красная баба. Она меня напоила, накормила, разной хитрости научила. Оставайся, говорит у меня, будешь мне дочкой. А я говорю, рада бы, да не могу. Клубочек мой, дорогу дальше кажет. Не для того же мне моя сила дана, чтобы только зелье варить. Привел клубочек меня к родне моей бабки. Горыня взглянула на родоведа. Да не помещаюсь я в избу, все головой в кровлю упираюсь, боюсь, пробью. Нигде для моей силы пристанища нет. Вот к тебе пришла. Ты волод! И я. «Волод, и коли нас на всем свете только двое, надо нам вместе держаться. Возьми меня на службу, я пригожусь. Для женской доли во мне силы больно много, так буду тебе отроком». Гости зачарованно слушали сказание. В нем угадывалось немало знакомого, и оттого казалось, что и дева Волод, известная им с детства. Она пришла прямо из того темного леса, полного страшных чудес, о котором им рассказывали бабки. Никакой иной ее жизнь быть и не могла, и никто не понимал этого лучше, чем князь Амунд. А Горыня и сама не знала, кто подсказал ей эту чудную повесть. Примерно так она и видела свою дорогу, оставленную позади. И ну ладно, ты Волод и я Волод, значит, будь мне сестра. «А я буду тебе братом». Он вышел из-за стола и медленным шагом приблизился к Горыне. Теперь она смотрела ему в лицо, задрав голову, до того она так смотрела только на вершины деревьев, и сердце ее разрывалось от восторга и счастья. Прожив всю жизнь одинокой, она и не знала, что бывает такое счастье. И не грусти, что силе нашей трудно себе место найти. Амунд положил руку ей на плечо. Всегда помни, от племени Волотов родились боги. Часть вторая. Глава первая. Каждую зиму князь Олег Киевский отправлялся в гощение по земле Полянской. Древние князья-славян ежегодно объезжали подвластные им земли, и русские князья унаследовали этот обычай. Пришельцам не так легко было добиться, чтобы славяне уступили им священные обязанности, которые до того несли их князья-пахари, старшие сыновья своих богов. Но Олегу проложили дорогу те князья-русы, что правили полянами, Задолго до него, истребив киевских знатных хазар, они заключили союз с потомками древних Кия и Щека, от союзов которых и повелся город Киев. Олег, без малого тридцать лет назад явившись на эти горы, истребил потомков князя Дира, подавил сопротивление потомков Кия и Щека, а женщин их семей взял в жены. Княгиня Бронислава была из числа Киевичей, и браком с нею, Олег закрепил свои права на землю полян. Древнейший обычай допускает два пути — удалому охотнику занять чужой стол, взять за себя жену или дочь прежнего князя, либо убить его самого. Олег вещи сделал и то, и другое. Почти каждую зиму Олег брал с собой в гощение кого-то из сыновей. Изначально их было у него четверо. Двое старших — Асмунд и Ингиальд. Родились от первой его жены, но обоих давно не было в живых. Асмунд погиб лет пятнадцать назад в битвах с уличами, а Ингельт в походе на Костянтинград. Это была немалая печаль для отца, хотя посмертная участь достойно погибших сыновей могла его только радовать. Куда хуже был последний удар, недавняя гибель на берегах итиля Грима, старшего сына от Брониславы. С юных лет Хельги хитрый почитал богов и видел в этом путь к удаче и успеху. Он не одобрял тех гордецов, которые верят только в свою удачу и пренебрегают богами. Непочитание богов есть соперничество. А как бы ни была удача человека велика, зачем понапрасну тратить ее на борьбу с теми, кто заведомо сильнее тебя? Это все равно, что силой своих рук бороться с ветром и волнами моря, в то время как умный человек сядет в лодку, поставит парус и заставит стихии служить себе. Всякий пир князь Олег неизменно начинал с чаши в честь богов, чтил их жертвами в положенные дни каждого года и при каждом значительном событии в своей жизни. Почти каждый день он разговаривал с богами, чтобы не прервать связь, и приучил свой дух – устремляться прямо к Асгарду. Произнося мысленно «Один, бог копья, услышь меня, славу воздаю тебе, брату Вилли и Ве, владыке земли», он ощущал легкий озноб. Это острый взор единственного глаза владыки Асгарда касался его души. Но с недавних пор дух его с трудом находил знакомую дорогу. Из души ушла открытость, ушло доверие, Взамен явились опасения и растерянность. Хельги хитрый и не думал, что боги всегда добры и заботливы. Боги — как огонь или острое железо, с ними нужно уметь обращаться, иначе можно погубить и себя, и всех вокруг. Куда-то делась его вера, что он это умеет, и ровное потрескивание огня в очаге сменилось гулом мятежного пламени, знаком беды. Один, советник в пути, древний мудрец, много лет ты был со мной, ты был моим вожатым и посохом, ты даровал мне победы, и я благодарил тебя, не скупясь, ни к кому больше из асов и ванов я не чувствовал такой любви». «Ты отнимал моих сыновей, но я не упрекал тебя, видя в том честь, раз уж они тебе понадобились, и ты щел их достойными место за твоим столом. Асмунд и Ингеальд служили тебе в Асгороде, как я служил на земле». Перед мысленным взором Олега вставали лица его старших сыновей. Асмунд — его первенец, погиб почти пятнадцать лет назад, тогда ему было всего восемнадцать. Теперь это был бы зрелый мужчина, и Олег видел его в палатах Одина, повзрослевшим, почти незнакомым. Второй сын Ингельд пал восемь лет назад на берегу Боспора Фрокийского. Олег хорошо его помнил, но помнит ли Ингельд о нем в Волгале? А теперь и грим. Я знаю, удача моя была очень велика. Справедливо, что за нее с меня будет взята величайшая плата, но если ты заберешь у меня и четвертого, если некому из моего рода будет унаследовать мой стол, то выходит, что вся моя удача, победы, добыча и слава были обманом».